Глава пятая. Сунув ноги в тапочки, я поплелась к прилавку. Посетители, правда, был в наличии. Румяный мужичок лет сорока, одет в болотно-зелёный камзол с несразмерно крупными золотыми пуговицами. Мясистую шею душит галстук бабочка, а ноги, наоборот, обуты в ботинке лыжи, не сваливающиеся только чудом. Чутьё подсказывало, что явившийся господин наверняка сторонник заблуждения, что размер обуви показывает «Размер достоинства. Вот и страдает». Я медленно скользила взглядом снизу вверх, пока не добралась до потного лица. Щеки едва не трескались от натянутой улыбки, превращавшие и без того небольшие глаза в пару узких щелочек. Ах да, редкие волосы, аккуратно зачесанные, чтобы прикрыть лысину со своей задачей, явно не справлялись. Какой впечатляющий колорит. Промокнув лоб шелковым платком, так, чтобы мне обязательно было видно вышитый в углу вензель, мужичок подошёл к прилавку и уставился на меня испытующим, даже оценивающим взглядом. Неужели тоже какой-нибудь проверяющий? Везёт же мне на них. Я украдкой вздохнула. Что ж это за торговая точка такая, где проверяющих больше, чем покупателей? И всё же я взяла себя в руки, натянула на лицо улыбку и произнесла. — Здравствуйте. Чего пожелаете? — «У нас большой ассортимент лучших магических товаров». «Ну а что, если пришёл проверять, пусть знает, у нас тут приличная лавка, а не какая-нибудь заброшенка». Мужичок перестал сверлить меня глазами и брякнул кое-что совсем неожиданное. «Знал бы, что такая красивая, я б цветы взял». Я покосилась на свои тапочки в поисках объяснений. «Это что, какой-то местный обычай или своеобразная форма оплаты?» «Ну а кто знает здешние порядки? Может, некрасивым продавщицам платят деньгами красивым цветами?» Надетые на ноги тапочки молчали, даже не пытались топать. Мне показалось, что они с интересом прислушиваются к нашему разговору. «Цветы?» — переспросила я. «А это зачем?» Мужичок тут же заулыбался, продемонстрировав желтоватые зубы. «Вот это я понимаю! Вот это правильный подход к делу!» Зачем нам какие-то там цветы? Всё это лишнее. Я озадаченно кивнула. В целом, я была с ним согласна, мне их и поставить-то некуда. Я хорошо изучила лавку, пока протирала пыль, и никакой вазы не обнаружила. И всё же энтузиазм загадочного посетителя мне не нравился. Значит так. Он перестал улыбаться и с самым деловым видом объявил. «Как закроешь лавку, буду тебя ждать у входа». «Пойдём погуляем. Вы же только открылись. Новенькая, значит, ничего тут не видела, а я тебе всё покажу». «Ага, понятно. Видимо, первый инспектор был для того, чтобы проверять торговлю, а этот представлен, чтобы помочь мне тут освоиться. Однако перспектива гулять в обществе этого типа меня совершенно не вдохновляла». «А это обязательно?» — осторожно спросила я. Он хохотнул и сально улыбнулся. «А зачем красивой девушке скучать в одиночестве? Ты ж сюда из другого мира попала!» Я кивнула. «Ну вот, одна одиношенька, ни друзей, ни родных, должна ценить возможность, так сказать, прислониться к крепкому мужскому плечу». «Чего?» Я вытаращилась на него во все глаза. «Крепкое мужское плечо? Это что же, он ко мне клинья подбивает?» «А вы кто такой?» Он прищурился, разгладил усики и объявил. «Меня зовут Арчибальд Петрюс Карвин-Отукан. Крупный землевладелец, и, поспешу вас обрадовать, все еще холост». После этих слов он одарил меня еще одной сальной улыбочкой и подмигнул. Я не сдержала нервный смешок, Абсурдная ситуации зашкаливала. Похоже, этот тип и правда считает себя завидным женихом. А он подошёл ближе, облокотился за прилавок, одарил меня ещё одной улыбочкой и спросил. «Ну что, красотка, погуляем?» «Ах ты ж гад! Погуляем, значит!» Я быстро вспомнила, что он сейчас наговорил. «Ни друзей, ни родных, нужно мужское плечо. Знал бы, что красивые цветы бы подарил». «Ух, так бы вышвырнула за дверь этого крупного землевладельца! Ну ничего, сейчас я тебе устрою». «Погулять?» Я сделала вид, что задумалась. «Я даже не знаю. Вряд ли у меня получится». «Это ещё почему?» насторожился он. «Работы очень много. Торговать нужно, обороты делать. Товары-то у меня лучшие в городе, а покупателей пока что маловато. Вас что из товаров интересует?» Он от чего-то переменился в лице. «Из каких таких товаров?» «Из магических. Их у меня знаете сколько?» Я метнулась к полкам, и стала выставлять на прилавок штуки, которые казались мне наиболее дорогими. С удивлением отметила, что безошибочно определяю, что из этого стоят медики, а что будет подороже. «Вот смотрите», — объявила я, — «магия на любой вкус». Ухватила чётки с ярко-красными бусинами и неожиданно для себя сообщила. «Вот, отличная вещь для любого землевладельца, улучшает погоду». Я бросила ещё один взгляд на этот артефакт, «Вероятность срабатывания 5%», — хмыкнула про себя. «5%? Да с вероятностью 5% погода и так будет хорошая. Вот уж полезная штука, ничего не скажешь». Вслух я это говорить, конечно, не стала. Моя работа — нахваливать товар, а не наоборот. И всего-то три серебряные монеты. Я покрутила вещицу в руках, удивлённо приподняла бровь. Божечки, три серебряных монеты за такую, в общем-то, бесполезную ерунду. Но вслух сказала, конечно же, другое. «Видимо, я сегодня скидка». Мой непрошенный кавалер побледнел и отошёл от прилавка. «Ну, я как бы это... не того... мне как бы не очень...» Я улыбнулась. «Для крупного землевладельца это, наверное, слишком просто. Извините, не подумала. У вас, наверное, такой ерундой дешёвый весь дом забит, а солнышко над вашими землями светит, не переставая». «Есть кое-что особенное для особенного покупателя». Я послала ему томный взгляд из-под ресниц и отправилась к тому самому кольцу, что получила из сундука за генеральную уборку вверенного помещения. «Вот!» — я сунула украшение прямо ему под нос. Мужичок шарахнулся и стиснул платок с такой силой, будто собирался прикрываться им как щитом. А вещица от чего-то отказывалась мне сообщать свою цену. Во всяком случае, никакого такого знания у меня в голове не возникло, в отличие от предыдущего товара. Что ж, будем импровизировать? Я задумчиво посмотрела в потолок и объявила ⁇ 50 золотых монет ⁇ Теперь понятно, откуда выражение ⁇ брать цены с потолка ⁇